Глава двенадцатая. Ловушка. Младенец был беспокойным. От первых тихих ночей не осталось и следа. А молодая княжна была так слаба, что не могла смотреть за ним. Мы с бабушкой постоянно дежурили в ее опочивальне. Колдунья продолжала целить раны молодого тела, а я занималась малышом. Качала его на руках и ночами темными, и зорями поздними, и все равно не могла успокоить. Тянутся к нему мысли злые, смотрят на него очи темные, — говорила бабушка, когда мы выходили из комнаты княжны. Вот и плачет дитя, надрывается. Его княгиня укрывает, светом своим ослепляющим дурные взгляды отводит, но все равно неспокойно сыну княжескому родиться не успел, а его уже погубить хотят. Я с жалостью смотрела на маленький, еще сморщенный, надрывающийся от крика комочек. Однако порой мне хотелось отдать его матери и уйти к мужу. Ведь как только княжна появилась у нас в доме, Демид перешел жить на мужскую половину. А мне очень не хватало его объятий и дыхания рядом. Но муж считал, что его присутствие будет смущать княжну. В княжеских домах принято разделять мужскую и женскую половины дома. И у нас всегда так было. Дети малые жили с матушкой, а как подрастали, переходили на половину отца – А вот сестренка бы до свадебного огня с матушкой жила. Да не дано им быть, — сказал мне Демид. Я все чаще прислушивалась к себе. Вспомнив слова бабушки, что у меня будет дочь, я боялась за нас обеих. В роду Демида женщины редко приносили дочерей, и часто именно их рождение заканчивалось уходом обеих в царство Мары. Дружина держала путь через лес. Снег был плотным, и воины двигались довольно быстро. Князь с сыном ехали молча. Неспокойно было на душе у обоих. Давно на их землях не было такой тьмы, как сейчас. Времена завоеваний их деда давно прошли, и люди привыкли к спокойной жизни. А княжеская семья давно была единоличным правителем всех северных земель. И вот сейчас их север пытаются разорвать на части. Сговорившиеся между собой противники в случае победы разберут себе земли, Врось станут их земли и люди. Нерадостны были эти думы. Воины чувствовали печаль предводителей и тоже были тихи. Все устали за время похода, хотели домой, к своим семьям, надеялись вернуться до нового солнца, а скоро и весну в походе встретят. Да увидят ли ее? Вдруг за деревьями послышался волчий вой. Воины стали внимательно всматриваться вдаль. Здесь следы крови. — Будто волочили что-то, — сказал воевода. — Не нравится мне это. Князь удивленно взглянул на него. — Добычу зверь тащил. Что в этом удивительного? — спросил он. — От животного, будь то заяц или кто другой, не такие следы остаются, — ответил бывалый. — Я много охочусь. Знаю, как место схватки зверей выглядит. Здесь что-то другое. Воины переглянулись. — Нам не об этом надо думать, — сказал княжич. Мы скоро выйдем в тыл врага и должны как можно быстрее победить воинов-неприятеля. Наш отряд, который отправился по большой дороге, наверное, уже подходит к месту засады, мы должны успеть к ним на выручку». Неожиданно лошади заржали. Все насторожились. Среди деревьев мелькали силуэты волков. Они подбирались все ближе к людям. Лошади продолжали брыкаться и пытались скинуть своих наездников. Служитель князя что-то зашептал, забормотал, замотал головой. Волки чуть приостановились, но потом с воем кинулись на воинов. Звери бросались как одержимые, они рвали все, что попадалось им на пути. Дружинники выхватили свои кинжалы и отражали атаку обезумевших зверей. Плотным кольцом они встали вокруг князя с его сыном и боролись с лесными обитателями. Когда все звери были повержены, начали осматривать раненых воинов. У многих дружинников были следы клыков и когтей. Движение вперед всем войскам было невозможно. Людям с глубокими ранами надо было перевязать их. В это время далеко впереди послышался шум сражения. Князь приказал нескольким воинам и лекарю остаться с ранеными, а остальных повел дальше. Но не успели они пройти и половины дороги к месту брани, как из-за боковых деревьев показались воины-неприятеля. «Они обошли нас!» С отчаянием воскликнул княжич. Воинов, выходящих к ним, становилось все больше. Повернув голову, княжич увидел, что и с другой стороны на них движется неприятель. «Это капкан. Враги окружили нас со всех сторон!» — заговорили дружинники, вновь выхватывая клинки. «Ты завел нас в ловушку, князь!» — закричал кто-то. Князь внимательно смотрел на своего сына. В то, что тот мог специально погубить войско, он не верил. Но как иначе объяснить, что они попали в капкан, от которого хотели спасти свою дружину? Кольцо смыкалось. Со стороны, где они оставили раненых, доносились звуки борьбы. А вот на дороге, что была впереди, звуки почти стихли. «Та часть войска погибла», — подумал княжич. Он никак не мог понять, как его план оказался приговором для всех, — Ведь он четко слышал от воды, что на дороге к городу их будет ждать засада, и это оказалось правдой. — Но как неприятель узнал, что мы решили разделить свое войско? — бежали мысли в его голове, пока к ним приближались враги. — Как они узнали, где мы пойдем? — оставшиеся в дружине сыны Перуна окружили князя. Посвященных огню осталось всего несколько человек, но они были готовы отдать свою жизнь ради спасения предводителей. Много воинов полегло от их огня, еще больше было ранено и искалечено пламенем, но силы были неравны. В какой-то момент княжича отделили от его отца. Все усилия неприятеля были направлены на захват князя, а его сын был в одежде простого воина и не интересовал нападавших. По их мнению, с княжичем они уже расправились на дороге, за него приняли воина, который был переодет в именные доспехи правителя. Последнее, что помнил княжич, как полыхнуло все вокруг. Даже снег не мог сдержать силу огня. И внутри огненного пламени исчез его отец вместе с сынами Перуна. Но из собой они забрали очень многих. Войско противника было уничтожено. Только радоваться победе было некому. «Огненные псы положили всех твоих людей, что были там, князь!» — сказал колдун новому князю, закончив свое погружение во тьму. — Никого не осталось, лишь калеки дараненые пошли своих людей для погребения. — Так они же все сгорели, останки звери лесные растащат, — равнодушно проговорил князь, вызвав неодобрение даже своих приближенных. — Доставьте мне лишь князя с сыном. — Князь весь как пепел, не забрать его с лесного пожара, — ответил один из советников, которому было донесение с места брани. — А вот княжич лучше сохранился, — усмехнулся он. — Так тащите его, да к матери на ворота приспособьте. Пусть все видят, что с ними случилось, и знают, что я здесь теперь полновластный правитель, — приказал князь. Он уже решил, какие земли отдаст своим соратникам за помощь в завоевании, а какие оставит себе. — А как же молодая княжна с наследником? — спросил другой советник. — Их ведь так и не нашли, — князь задумался. — Посмотрите в селениях светловолосую девку, родных отправьте в царство Мары, а ее вывезите так, чтоб никто не видел. Наденьте одежды княжеские и дитя в руки дайте. Завтра покажем всем конец рода княжеского, — сказал он. Наутро истошно кричащая девица с малым детем была прилюдно казнена и помещена на ворота к княжичу и княгине. Именно это и увидел ведмурт, выйдя из избы старика. Страшный крик вырвался из его груди. Хотел он побежать, отомстить, но силы покинули его, и воин рухнул на запорошенное снегом крыльцо. В наше селение начали стягиваться люди с соседних земель. Ведь дальше всех мы жили от захваченного новым князем Града и искали стар и млад убежища у нас. Ехали те, чьи избы сожгли за отказ выдать продукты из погреба или отдать дочь для увеселения воинов. Не все после такого оставались в Яве, но те, кто смог спастись, уезжали со своих мест. Старейшины разрешили прибывшим занять дома их изгнанных предшественников. За прошедший год эти избы не успели прохудиться, лишь требовали хозяйской руки. Прибывшие рассказали, что видели тела княжеской семьи на воротах града, горько плакали люди о судьбе своего старого князя. «Что же будет теперь с нашей стороной?» – причитали они. Чужаки захватили землю нашу, затоптали снег белый своими конями, пролили на него струи алые, волю темную нам привезли. Княжну малую с детьем невинным прямо посреди площади казнили, — продолжал кто-то. Когда Белозар рассказал нам, что слышал днем в селении, мы все удивились. Сам Демид в селении не показывался, ведь никто из войска княжеского еще не вернулся. Потянулись бы к нам жены да матери о своих сынах узнать, а ответить им нечего. Новые вести всех встревожили. Мы надеялись, что княжич успеет предупредить отца о засаде. Они выберут другой путь и доберутся до города. Но что-то случилось с князем и дружиной, а также с воинами, которых Демид знал лично. С теми, кто прикрывал его, пока он восстанавливал огненные силы, с кем делил походный хлеб и воду. Остались они, видимо, на поле брани. Рассказ прибывших селян про княжну совсем озадачил. Ведь молодая княжна с наследником у нас дома спрятана, а кто на площади с жизнью расстался, неведомо. Но ведь люди поверили в безвременную кончину всей княжеской семьи. Если они про княжну так думают, то, может, и на воротах Града не княжич, сказал мне муж вечером. Не верю я, что ушел он в царство Мары. Чувствую, бьется его сердце где-то, слабо, но трепещется. — Ладо мой, — сказала я, — ты думаешь, что враги других людей за княжескую семью выдали? — Всех не могли заменить, слишком опасно, — ответил Демид. — Кто-то из них все же погиб, ведь чтобы ложь скрыть, надо много правды сказать. Я думала над словами Любова, а ведь верно, чтобы скрыть хоть маленькую ложь, надо ее правдой закрыть. Чтобы ложь среди нее незаметно была. Княжне про родных говорить не будем? спросила я. Нет, пусть ждет и надеется. Ее сердце согреет, княжича, где бы он ни находился. Селяне не догадываются, что у нас кто-то во дворе поселился. Крик ребенка не слышали? спросила я. Нет, не знает никто про княжну. Ребенок так слаб, что его даже со двора не слышно, не то что с дороги, а как мы княжну привезли, никто не видел. «С княжичем мы в ночь тогда из града приехали. Время сейчас темное. Солнце рано уходит, все по домам сидели. Не заметили они нашего прибытия». Потянулась вереница дней в страхе и неизвестности. Не знали мы, что ждать от нового дня. А покинувшие свои земли все прибывали со стороны града. Когда все дома старейшин были заполнены пришедшими, остальных селяне стали пускать пожить в свои бане, без печки-то никак зимой. Старые селяне были недовольны этим, своих кормить нечем, а тут чужие рты приходят, но и на морозе не оставишь. Голосят детишки, есть просят, холод им лица щиплет, пускали их в дома. Особенно таких брали к себе матери, проводившие с дружиной сыновей и не знавшие, дождутся ли обратно. А тут хоть какие-то руки в помощь в хозяйстве. Моя матушка тоже пустила к себе в дом молодую девицу, этим летом прошедшую свадебный огонь и бывшую тяжелой. У нас в селении она оказалась совсем одна, мужа ее принесли на носилках еще после первой битвы, а все их селение сожгли за неповиновение новому князю. Там все, кто мог держать кинжал, вышли на неприятеля, да так и полегли. Девицу свекровь на край их селения отвела, путь в нашу сторону показала, а сама обратно пошла. По дороге девицу другие люди в свою повозку подобрали, а что со свекровью случилось, не знала она. Убивалась от горя девица, дитя в животе крутилось. матушка моя увидела, да к себе в избу увела. Пригрела, накормила, успокоилась дитя, и мать уснула. Мы к себе никого пустить не могли, чтобы княжну с наследником до да Демида никто не приметил. Селяне недовольно ворчали, что мы в большой дом никого не берем, а они в маленьких с чужими ютятся. Я чувствовала их недобрые мысли и просила Макош матушку отвести от меня их худые чувства. И услышала меня матушка, выход нам подсказала. Выдали мы княжну забеглую девицу с соседних земель. Белозар в селении сказал, что встретил ее повозку на дороге. Совсем сил у девицы не было и к нам привез. селяне покивали, дело его одобрили. «Тебе жену искать пора, вот и дали тебе боги странницу», — сказали они. Белозар молчал. Сердце его болело. Всего пару раз видел он княжну. Но когда из бани ее нес, так хрупка и беззащитна была она, так вцепилась в него в муки начинающиеся. Так глаза ее смотрели умоляюще, что не могло его сердце забыть того взгляда. Но чувства эти он поглубже спрятал. Не простая она девица, а княжна. Может, и княжич жив. Кивал Белозар на слова селян, но тайну свою не раскрывал даже родным.